Глава вторая. И вновь катакомбы. руин добрались менее чем через час. Пришлось поторопиться, несмотря на состояние Рилла, да и мне пришлось несладко из-за ранения. Ящер по моей просьбе старался двигаться плавно, но с его габаритами это оказалось выполнимо лишь отчасти. Еще один игун, питомец убитого охотником Тана, уносил тело кона Левиана, из которого я извлек ядра. Как и ожидал, у ликвидатора оказалось все крайне печально с энергетическими каналами. Уверен, даже у Александра имелись более сильные лакуны. Ящеру было приказано двигаться строго на север в течение полутора часов, а затем свернуть к крепости. Ирис и Звери Носа оказались мертвы. Мне так и не удалось найти у своего питомца хоть какие-то признаки жизни. А жаль. Хороший был ящер. Умный и послушный. «Стой!» — потребовал я хлопая гуна по крупу. «Прибыли!» «Хрёх!» — протяжно протянул Рахил и начал замедляться. Окончательно остановились мы всего в нескольких метрах от двухметровой горы камней. Ящер опустился на колени, и я, спустившись первым, помог слезть на землю охотнику. Зверь, встав на лапы, покачнулся от слабости. Все же много потерял крови. «Да уж, нам сейчас не в руины, а в лазарет надо. Обоим!» У меня рана хоть и не кровоточила, но левой рукой пользоваться еще не скоро смогу полноценно. Хорошо, что у убитого Риллом Тана имелся пистолет и два коротких меча, которые я позаимствовал. Теперь есть шанс отбиться от слабой твари, а сильных, если верить орденцам, в этих развалинах не водится. Впрочем, я уже убедился, что доверие в этом искаженном мире наказуемо. «Рахил, сначала пройдешь несколько километров на юг, затем возвращайся в крепость». — приказал я игуну, приблизившись к его морде. — Если повезет, еще увидимся. — Хрррррррррр! — отозвался ящер, ткнувшись мордой мне в правое плечо. — Давай, уходи, пока на твой рык местные хищники не сбежались. — И по пути можешь пошуметь, привлечь к себе местное зверье! — улыбнулся я. — Можешь не стесняться. Если доберешься до крепости, постарайся передать Котану Александру или Котану Хельге, что я живой. — Хр! фыркнул игун и, повернувшись, двинулся прочь вдоль руин, постепенно набирая скорость. Через десяток секунд раздался его крик. — Хрю! — Пошли отсюда, Рил, пока нас не заметили, — обратился я к охотнику. — Нам еще нужно найти убежище на ночь, и будет хорошо, если это станет тетрайдер, чтобы отсидеться хотя бы два-три дня в безопасном месте. — Да, надеюсь, ты не прожорлив, иначе к завтрашнему вечеру придется выходить на охоту. — ответил мне зверь. Мы неспешно двинулись вперед. Я с обновленными защитными плетениями и заполненным энергией хаос артефактом старался соблюдать все правила перемещения по руинам. Рил, как и подобает хищнику, бесшумно. Обогнули первую гору камней, затем медленно прошли вдоль второй, вытянутой на три десятка метров. Тишина, что неудивительно. Твари начнут выбираться из своих нор через час. Сейчас слишком рано. Разве что самые голодные звери готовы рискнуть своей жизнью. Впереди образовался тупик, созданный завалом в виде подковы. Пришлось повернуть вправо, чтобы миновать преграду, и весьма удачно. Едва обогнули четырехметровое нагромождение каменных блоков, как перед нами открылась почти прямая дорога, уходящая вглубь руин. Обернувшись назад, я осмотрел небо, и, не обнаружив корабля и носов, жестом приказал Рилу следовать за мной. Не успели мы пройти и пятидесяти метров, как я заметил впереди какое-то шевеление. Далеко, метрах 300, трехстах... Мгновенно среагировав, я буквально вжался в груду обломков, вдоль которой двигался. Охотник повторил мое движение, и мы притаились. Посмотревшись в то место, где было движение, мне удалось увидеть того, кто пытался укрыться. Человек в форме Орденца, Тана, если быть точным. Раненый, причем серьезно. От правой руки ниже локтя почти ничего не осталось. Плечо перетянуто толстым окровавленным жгутом, скрученным из ткани. Пытается выбраться в пустошь. Судя по всему, ведьмак вышел из схватки давно, потому что вид у него был весьма плачевный. Он даже идти не мог, иначе бы шел, а не полз. «Рил, как думаешь, этот страдалец сможет принести нам пользу?» Шепотом поинтересовался я, повернувшись к питомцу. Тот презрительно фыркнул. Другого от зверя, даже столь умного, ожидать и не следовало. «Пойдем, выручим бедолагу. Надеюсь, он хорошо знает эти руины и укажет на ближайшее убежище». «Только прошу, следуй позади меня, чтобы не напугать воина!» Тан заметил нас, когда до него оставались считанные метры. Он дернулся, попытался выставить перед собой короткий прямой клинок, но его левая рука не смогла удержать оружие на весу, и острие через секунду уперлось в землю. По глазам раненого было видно, что он с трудом воспринимает окружающую действительность. «Свои! Тан, опусти оружие!» — произнес я, заходя сбоку. «В пустошь не пройти, там твари!» «Убежище знаешь? Где здесь можно укрыться?» «Нигде. Уже нигде», — хриплым шепотом ответил орденец. «Меня в единственном безопасном месте достал змеевик». «Может, знаешь какое-нибудь укрытие? Или место, где в руинах располагается плита из зеленого камня?» Спросил я и тут же добавил. «К ней твари почти не подходят». «Нет, не знаю, о чем ты. Недалеко есть лаз в подземелье, но там...» Воин внезапно вскинулся. — Мои товарищи! Они должны быть где-то рядом. Возможно, кто-то из них жив. — Успокойся, ты тоже ранен, так что мы не сможем помочь им. Самим бы найти безопасное место. Дорогу до спуска под землю показать сможешь? Я опустился на колено и помахал перед лицом Тана, зажатым в руке шприц с тюбиком. — Смотри, это обезболивающее. Я сейчас вколю тебе и в шею. Станет на пару часов гораздо легче. — Кали, — дал согласие воин, вяло кивнув. «Потом покажу, куда надо идти. Только внизу не менее опасно, чем наверху. а, -а, -а уже все. Скоро станет легче», — ответил я, убирая в карман пустой шприц. «Кто на вас напал?» «Свои. Танвирша. Похоже, стал отступником, связался с небожителями. Я видел, как он уходил вместе с одним из иносов, когда думал, что убил меня. «Где потерял руку?» — я указал на окровавленный обрубок. «Уже потом встретил зубатку». «Жаль, что здесь нельзя использовать огнестрел, тогда бы остался цел». Голос воина с каждым словом становился все более четким. «Кажется, зелье начало действовать». «Давай помогу тебе подняться», — предложил я. «Да, можешь не беспокоиться, Верша мертв, как и тот и нос, что был с ним. кон но ценой своей жизни прикончил обоих. Меня лишь ранили, но не сильно». «Зачем ты сюда полез, первогодок? Ох! Осторожней, похоже, у меня ребра переломаны». «Крепись! А в руины я от иносов убежал. Они тут кружат на своих кораблях, и я уверен, хотят отомстить за своего. Скоро до руин доберутся». «Плохо дело!» Там пошатываясь осмотрелся. «Надо же, почти дошел. Жаль, что придется возвращаться. Поддерживай меня. Похоже, я много крови потерял. Сильная слабость. Так, нам в ту сторону, до первого поворота направо. Затем пройти мимо двух куч по левую руку» свернуть за ними и дальше вдоль хребта из больших обломков. Потом двигаться дальше, в том же направлении, до высокой горы. Она приметная, метров шесть, не меньше. Возле этой горы есть спуск подземелья, только я не знаю, насколько он безопасен. Туда ходить не принято, многие не возвращаются. Это на случай, если я потеряю сознание. — Да, зверь с тобой. Это питомец кона Левиана? — Угадал. Кон был моим наставником. Не хочется попадаться и носом, они же принудительно сделают из нас отступников. Ладно, пошли, пока окончательно не стемнело. Пойти не получилось. Мне пришлось тащить Тана на себе, настолько он был слаб. Шаг за шагом мы следовали дорогой, которую только что описывал воин, и когда уже увидели высокую гору мусора, на нас напали. Множество змееподобных тварей, больше десятка, выметнулось из-за поворота и тут же бросилось в атаку. Не знаю, на что рассчитывали создание первого ранга, нападая на более сильного противника. Может, учуяли запах крови и поддались инстинктам? Или изначально умом не отличались? Первую тварь я разрубил лезвием копья и тут же отбил атаку второй, нацелившейся в шею Рилла. Третью, самую крупную, встретил прямым ударом, пронзив насквозь. Рванув оружие на себя, обратным движением разорвал порождение хаоса надвое. Выбрал себе четвертую цель, но в этот момент слева раздался хрип, Бросив короткий взгляд на Тана, дважды подряд активировал стрелу хаоса, сбив с него сразу двух змей. Какие мерзкие твари! Не смогли прокусить плотную одежду и решили задушить воина, рухнувшего на колени. Пока я отвлекался на Орденца, Рил покончил с оставшимися тварями. Даже раненый, он двигался гораздо быстрее змей. А вот Тану все же досталось. Похоже, укус у неизвестного мне противника был ядовитым, и сейчас, завалившись на бок, воин трясся в мелкой судороге. Ну уж нет, ты нам нужен даже такой, неспособный сражаться. Хорошо, что у меня почти стопроцентная защита от любых ядов, поэтому мне не жалко дозы противоядия из аптечки Левиана. Успел. Через три секунды, как сыворотка попала в организм, раненый перестал трястись и с хрипом задышал. Вот только в сознании он не спешил приходить. Что ж, проверим, смогу ли я сдвинуть место крупного воина. Достав из рюкзака веревку, связал некое подобие сбруи, и, нацепив ее на тана, медленно потащил его, словно буйвал тяжелый воз. Шаг, другой, третий, рана на плече вновь дала себе знать, но мое тело все же справилось. Видимо, парсома действительно влияла на формирование тела, укрепляя его по всем параметрам. К тому месту, где начинался лаз подземелья, землей, добрались без новых происшествий, без труда отыскав нужное. Под землю уходила круглая наклонная шахта диаметром не меньше пяти метров, Я даже подумал, они выходли этой железной паутины на поверхность. Если да, то у нас появился шанс. Тут же обнаружили и следы змеев. Видимо, те только что выбрались на поверхность поохотиться и сразу натолкнулись на нас. Теперь стало ясно, почему здесь часто гибли орденцы. Они попросту попадали в гнездо ядовитых тварей, одного укуса которых было достаточно, чтобы потерять сознание, а может и скончаться. Что ж, нам глубоко под землю пока что не надо. Достаточно найти укрытие на ночь. С рассветом попытаюсь осмотреться, потому как у меня появилось нехорошее предчувствие. И носы не оставят нас в покое, и, скорее всего, с завтрашнего дня начнут прочесывать руины, хотя это и невыполнимо. Твари, облюбовавшие развалины древнего города, очень не любят гостей. Да и небожителей тоже. Убедившись, что на входе нас не поджидают неприятности, затащил Тана в сумрак тоннеля, Быстро освободился от веревок, после чего устроил так и не пришедшего в себя воина поудобней, прислонив к стене, и лишь после осмотрелся более внимательно. Нет, это точно не тоннель железной паутины, хоть и похож. Материал камня такой же, насыщенный неведомой магией. Моего глаза бога хватило, чтобы видеть вглубь метров на 60, а дальше все терялось во мраке. Что ж, этого вполне достаточно, чтобы вовремя обнаружить приближающуюся опасность. Мрррр! Моего бедра коснулась голова охотника. «Что скажешь, Рил? Стоит ли пройти дальше, вглубь тоннеля?» — поинтересовался я у питомца. «Фррр!» — ответил зверь и двинулся вперед. «Шаг, другой, третий...» Рил, ты куда собр...» — начал было я на Прямо на моих глазах тело зверя подернулось дымкой и в один миг стало похоже на сгусток тумана. «Нет, оно не исчезло. Я по-прежнему видел питомца». Но это я, носитель модуля симбионта «Глаз Бога». Скорее всего, другой зверь и даже одаренный человек вообще не увидит его. Пока размышлял, охотник ускорился и через несколько секунд пропал во мраке тоннеля. Я невольно потянулся к рукояти пистолета, но вовремя остановил себя. Ничего с релом не случится. Похоже, питомец уже достиг третьего уровня. Слишком уж серьезное усиление, невидимость. Интересно, это способность хаоса или какой-то другой стихии? Что рассказывал Рашимун про черного убийцу? Специально охотится только на орденцев? Что ж, этот зверь и с тварями справляется умело, хоть его и вырастили в крепости. Питомец вернулся через минуту, не один, из с добычей. В зубах он удерживал придушенную змею, похожую на тех, что напали на нас перед входом в подземелье. Бросив убитую тварь мне под ноги, охотник вновь фыркнул и направился к стене, где и завалился на здоровый бок» ты хочешь сказать, что опасаться нечего?» — уточнил я на всякий случай. Не дождавшись от Рилла хоть какого-то намека на ответ, я направился к Тану. Следовало всерьез заняться его лечением. Ночью руины оказались весьма шумным местом. Виск, скричания, крики и шум осыпающихся камней. Хищники вышли на охоту. И в разрушенном городе словно возродилась жизнь. Вернее, борьба за существование. Удалось засечь и корабли и носов. Два судна, опустившихся на малую высоту. Они планомерно кружили над руинами, и я знал, с какой целью. Искали меня. Бежать из руин не было возможности. Враг засечет любую цель, начавшую отдаляться от разрушенного города. Выжидать? Учитывая раненого воина и охотника, пищи у нас не хватит даже на двое суток. Охота? Только на змей. Спуститься вниз в надежде добраться до железной паутины? Если она здесь есть, конечно. Отыскать других орденцев? Попытаться стоит. Нужно только изготовить фонарь. Спустя час у меня в руках светился артефакт. Не такой громоздкий, как тот, что сотворил ныне покойный Варх, но все ж тяжелый. Я по памяти перенес на подобранную из пола каменную пластину рунный рисунок, а затем активировал заклинание «Артефактор Хаоса» первого ранга. — Брат, ты что, дотащил меня до убежища? — прозвучал слабый голос воина. — Очнулся! — обрадовался я, накрывая магический светильник рюкзаком и подхватив лежащую рядом флягу. Я ее наполнил водой, сотворенной заклинанием, чтобы хоть как-то ускорить выздоровление всех нас. Лекарства в аптечке осталось на два применения, и я не торопился их тратить на незнакомого мне Тана. «Стоп! Я же до сих пор не знаю его имени». «Как твое имя? Меня зовут Алексис». «Корт. Мы же в подземелье, верно?» «Давай я тебя напою, конме, корт, произнес я. «Да, мы в подземелье, и, похоже, надолго. Так что рассказывай, где в руинах можно укрыться от иносов и каких тварей можно употреблять в пищу». С первыми лучами солнца к двум кораблям-небожителей присоединились еще три. За всем этим я наблюдал, расположившись у выхода на поверхность. Четыре стометровых громадины и еще одно судно совсем уж невиданных размеров. Все они замерли в небе, образовав подобие водомерки, а затем вниз на руины посыпался десант. Не прошло и минуты, когда моих ушей донеслись звуки энергетических выстрелов, крики раненых зверей, а вскоре и рев разъяренных тварей. Только в этот раз, похоже, порождение хаоса потерпит массовое поражение. — Кунме, нам пора уходить! — произнес я, приблизившись к корту. Тан уже проснулся от шума и сейчас осматривал свою правую руку, а точнее то, что от нее осталось. Рану я им обработал как мог, без обезболивающего, но с остатками заживляющей мази. — Кого они там так усердно ищут? — поинтересовался воин. — Меня как свидетеля, — ответил я полуправдой. «Тот и нос, которого убил Кон-Левиан, он был каким-то важным офицером, и им теперь нужны доказательства, чтобы обвинить Орден». «Тебе нельзя к ним попадать, если они так массово начали поиски», — согласился Тан. «Лучше уж покончить жизнь самоубийством». «Непременно», — кивнул я, будучи совершенно не согласен с орденсом. «Поднимайся, понесешь на груди фонарь. Я уже придумал, как его закрепить, чтобы ты в любой момент смог его накрыть». «Лучший способ смерти в бою», — Воин по-прежнему был уверен, что в глубине туннеля нас ждет лишь смерть. Что ж, как только он станет мне мешать, я сразу же отправлю его на тот свет. «Ты говорил, что здесь, в руинах, где-то укрылись твои товарищи?» Сменил я тему для разговора, привязывая к короткому плащу Орденца каменный фонарь. «Возможно, удастся объединиться с ними?» «Все, пошли! Рил, за мной!» Через несколько секунд мы неспешно двинулись вглубь туннеля, уходящего под наклоном вниз». Такое место орденцы, да и небожители, не могли оставить без присмотра, а значит здесь все давно обследовали. Остается лишь надеяться, что мой статус кандидата, неизвестно только на что, откроет очередной секрет Либеро, благодаря которому нам удастся отсюда выбраться».